Фергант на боевке зверствовал, как обычно. Но мы уже привыкли. Более того, научились уворачиваться от его метательных шаров с кусачим эффектом. Да, в этом году он приготовил для нас много новшеств, включая полосу препятствий. Вот уж где фантазия разгулялась. Вместо грязной лужи — болото с кикиморой. Вместо привычных брусьев — тонкий канат над бездной. Вместо каменной стены — отвесная скала. Как наш боевик смог создать такие осязаемые иллюзии, оставалось загадкой. Зато сам преподаватель просто сиял от счастья. Тоже мне нашел, чем гордиться. Мы с Райерой твердо вознамерились пройти полосу и стали усиленно заниматься по вечерам. Лефиксер и Иксер нам помогали. Кто бы сомневался, что наши парни прошли ее уже на третий день. Мы осилили полосу только с пятого раза. Остальные однокурсники преодолевали ее гораздо дольше. В таком темпе прошла неделя. Новые предметы оказались сложными, магистр дотошными и въедливыми. От нас уже на подаче материала требовали сноровку и точное исполнение. Мы старались всеми силами, хотя с первого раза мало у кого получалось. Еще я усиленно постигала менталистику. Она мне пока не поддавалась, но я не отчаивалась. Мое упрямство и упорство — способны горы свернуть. Несколько раз по вечерам мы ходили к темным, или они прибегали к нам, чтобы поделиться очередной своей выходкой. Первое время я покатывалась со смеху вместе с друзьями, но каждый раз, после подобных посиделок, находя на себе уже знакомые артефакты, смеяться расхотелось. Меня все больше охватывало беспокойство. Наконец наступил выходной. Отложив все свои дела... С некроманткой договорились встретиться прямо в таверне. Столик нам подруга заказала заблаговременно. За пару месяцев заведение стало столь популярным, что очередь выстраивалась, чтобы хотя бы попасть внутрь. В солнце Лики, помимо нашей четверки и Галины, заявились трое некромантов, везде ее сопровождавших, не отходя ни на шаг. Я поначалу немного расстроилась, не получится толком расслабиться, но потом подумала, Вдруг под воздействием спиртного себя выдаст тот, кто пытается прицепить на меня гадкую вещицу. Надежда, конечно, так себе, но чем черт не шутит, когда ангел спит? Айша пообещала усилить бдительность, хотя в положительный результат верилась слабо. Питомица и раньше наблюдала за всеми, но ни разу ничего не заметила. И как только умудрялись действовать незаметно, я бы не сказала, что некроманты настолько хороши в магии. Да, в поднятии нежити им не было равных, но с силой для обычных заклинаний у них плоховато. Для нашей обширной компании пришлось сдвинуть два стола. Мы заняли место у дальней стены, прикрытой декоративной решеткой с вьющимися растениями. В заведении было несколько таких кабинетов для тех, кто желал отдохнуть с комфортом и приватно, а не под прицелом десятков чужих глаз. Когда мы появились, И Номерянка с друзьями уже успела сделать заказ. Народу в зале оказалось много. Некоторые облепили стойку, где зеленокожий парнишка ловко орудовал приспособлением, напоминающим шейкер. Присев за столик, сначала поговорили об учебе, поделились новостями. Ребята с азартом рассказали о своих махинациях и приключениях. Всего за неделю они успели поднять кладбище, создать три наглядных пособия для факультета поссориться с демонологом с четвертого курса, поспорить с ним на вызов демона, успешно справиться с поставленной задачей, получить пару зачетов автоматом еще до сессии и, самое главное, договориться о посещении Нижнего мира, чтобы призвать себе фамильяра типа моей Айши. — А зачем вам такие питомцы? — Всем известно, что приручить их сложно, — удивилась Гарата. Это я сама почувствовала и Леониту, и с помощью госпожи тьмы встретилась с ней. А как вы собрались приручать порождение тьмы? — Мы же некроманты! Уж найдем, как приручить! — начал бахвалиться Савр, выпитив грудь вперед. — Что же ваше право? — не стала спорить Айша. — Надеюсь, все живы останутся. — Само собой! — добавил Кроди, поведавший о пробном вызове фамильяра. История рассказывалась со смехом. Едва успевший проявиться, фамильяр исчез, напоследок щелкнув по носу нескольких самоуверенных некромантов, помимо темной силы, воспользовавшихся для призыва еще и кровью. Это строжайше запрещалось и не всегда срабатывало. Напряжение за столом понемногу слабело, Ведь невозможно не улыбнуться в ответ, когда темные так задорно рассказывают. Но большую роль сыграло то, что Ксьеру садил меня между собой и Лефи, а рядом с братом сидела подруга. Галина оказалась под боком ледышки, некроманты расположились напротив. При таком раскладе любому из них дотянуться до меня будет сложно. Хотя и при наших прежних посиделках я не сидела рядом с темными. Но кто-то все равно умудрялся нацепить на меня гадость. Что будет в этот раз? Но об этом я узнаю много позже, а пока стоит вести себя как можно естественнее. А Ройса где потеряла? Не приминула спросить подругу. Та гордо задрала голову. Он не смог, у него факультатив. Все же степень магистра обязывает держаться от студентов подальше, несмотря на нашу с ним связь. Но он обещал подойти позже. С легкой грустью выдала и номерянка. Я с улыбкой посмотрела на девушку. Могла ли она еще год назад предположить, что все так получится? Что из обычной девахи, которой была в нашем мире, она станет сильной некроманткой, чье мертвие сохранит силу, и будет преподавать. Правда, я до сих пор не понимала, как ректор допустил такое. Каким бы сильным магом Ройс ни был, он все же умертвие, привязанное. «К одной из учениц. На него можно повлиять или воздействовать, но его все равно допустили до студентов». «Что это вы притихли? Градус еще не дошел?» — хохотнул Савр, поднимая свою кружку. «Давайте выпьем за исполнение желаний». «Хороший тост. Поделишься, что у тебя за желания такие, о которых мы не знаем?» — в свою очередь усмехнулся Райс. Кроди тоже внимательно посмотрел на друга. «Как это не знаете, а моя будущая свадьба? Правда, невеста еще не дала согласия, но это вопрос времени». В голосе бравада, а в глазах сомнение. Парни пытались вызнать у друга подробности, но тот упорно уходил от темы, пообещав познакомить свою избранницу с нами только после ее согласия на брак. Волновался, как бы не отбил ее кто из друзей. «Что ж это за девушка, если ее можно так легко отбить?» Удивилась Райера, озвучив и мои мысли. «Хорошая, умная, красивая!» Едва ли не с придыханием стал перечислять некромант. Эх, она его зацепила. Даже интересно стало посмотреть, ради кого свободолюбивый парень, душа компании, решил, наконец, расстаться со своей свободой. Это должна быть особенная девушка. На миг мелькнула мысль о привороте. «Видимо, я стала излишне мнительной, если даже приятелей подозреваю во всех грехах». Савр, закатив глаза, продолжал распаляться, восхваляя даму своего сердца. Поток эпитетов прервался из-за возгласа одного из студентов. «Кажется, это тот слишком умный первокурсник, с которым мы часто сталкивались в коридорах академии. Маргат, если я не путаю его имя, Здорово набрался и во всеуслышание заявлял, что к концу учебного года сдаст экстерном экзамены за первый и второй курсы и в следующем году отправится сразу на третий. Ему не верили, со всех сторон слышались насмешки. Мы, скорее всего, тоже перестали бы обращать на него внимание. Но тут парень, поджав губы, зыркнул на всех из-под лобья и заявил. «Принцы, слов на ветер не бросают! Сказал сдам! Значит, так и будет!» Какой тут начался ажиотаж! Посетители стремились оказаться поближе, разузнать, как там во дворце, что происходит, как договориться по поводу практики, возможно ли задержаться. Находились и такие, кто пытался вызнать, почему он все время в маске на балах. Но юноша только загадочно улыбался и отвечать не торопился. Хмыкнула, глядя на раскрасневшегося моргата, и досадливо скривилась, окончательно осознав, почему отпрыски древних аристократов обычно поступают под личиной. Против воли вырвалось. Да какой из него принц? Да и не сходится что-то. Или у императора несколько сыновей? Один. А почему не сходится? Спросил сидящий рядом Ксьер. Во-первых, по возрасту. Наследник взрослее, по моим прикидкам. Он сейчас должен быть или с нами на одном курсе, или на год старше. А этот только поступил. «Да и не стал бы наследник!» Договорить не дал недовольный рык еще одного студента, кажется, одногруппника Лефи и Ксьера. Медленно приблизившись и презрительно окинув принца взглядом, он надменно поинтересовался. «Тебе не говорили, что выдавать себя за монаршую особу смерти подобно. Уж кем-кем, а принцем ты быть не можешь. Это я тебе абсолютно точно говорю». «Это почему?» «С чего вдруг такие необоснованные обвинения?» — начал хорохориться первокурсник. «Сам метишь на мое место!» «Что за бред?» — нахмурилась я. И тут голову пронзила догадка. «Этот мелкий прощелыга таким образом пытается отыскать наследника? Но зачем? Хотя...» Стоило отвлечься всего на минуту, чтобы окончательно сформулировать свою догадку, как в зале дело дошло почти до драки. «Почему почти?» Потому что к спорящим студентам поспешил Литуш. Он-то что здесь забыл? Ребята, прекратите ссориться. Ни один из вас не может им быть. Настоящий наследник никогда в этом не признается. На нем чары от неразглашения стоят. Такие часто ставят высшим аристократам, чтобы проще было избегать лицемеров, лизоблюдов и нахлебников. Последние слова. Юноша припечатал, кинув насмешливым взглядом тех, кто сразу ринулся к Маргату. Кто-то из особо рьяных предпочел быстро ретироваться, другие отворачивались, словно не они только что перебой предлагали дружбу, помощь и прочие блага на время обитания в Академии. Но были и такие, что просто остались, наверное, все еще надеясь побольше откусить от призрачного пирога. Слова Литуша натолкнули меня на одну мысль. Я посмотрела на Ксера, и, как у нас уже повелось, парень прекрасно понял мой взгляд и кивнул, подтверждая догадку. «Да, я из древнего рода, поэтому на мне такая клятва. Здесь мало подобных мне, но все же они есть, и никто особо не распространяется о себе, не создает мифов и легенд». Лидышка пожал плечами, и я не стал ничего выдумывать, сказал вам часть правды, какую способен. Ведь вы мои друзья. Сейчас трактира принцев наберется. Захихикала Галина, наблюдая, как к Литушу подходят еще двое парней и подтверждают его слова. А я, глядя на ребят, все пыталась сообразить, откуда Литушу известны такие подробности. Вдруг он действительно, как мы и предполагали, настоящий принц. Ничего толком не сказал, себя не выдал, но вместе с тем, Присек зарождающуюся ссору. Надо бы к нему присмотреться. Затеявший переполох первокурсник как-то разом сник, но я продолжала наблюдать за ним, когда остальные, потеряв интерес, переключили внимание на старшекурсников. В этот момент Маргат вытащил из кармана вещицу неправильной формы, похожую на восьмиугольник, но кривой и неровный, словно собранный из разных по размеру граней, и нажал на одну из них. Фигурка засветилась синим, потом полыхнула алым. «Хозяин недоволен таким положением вещей», — произнесла у меня в голове Айша. Я едва не вздрогнула от неожиданности. «Откуда ты знаешь, и что за хозяин?» — не приминула уточнить. «Это перитон, изобретение Нижнего мира. Синий цвет означал получение послания» а красное недовольство того, кому оно предназначалось. На мальце привязка, как на рабе. Значит, он служит хозяину. Но, кажется, сам парень гордится такой службой. Я накинула на нашу компанию щит. «Смотри, что сейчас будет», — заинтриговала меня гората Не успела моргнуть, как первокурсник исчез, а остальные моментально забыли, по поводу чего вообще возник спор. Торопливо заказав еще по кружке Сидра, все разбрелись по своим столикам. Мы с друзьями переглянулись. Стесняюсь спросить, что это было, озвучила Галина общее недоумение. Ответила Айша: Этот мальчишка затеял скандал, чтобы отыскать принца. Но никто из его хозяев и предположить не мог, что наследника может связывать клятва, а не разглашение. Он наверняка надеялся своим безумным признанием спровоцировать настоящее высочество, но затея не увенчалась успехом. Хотя всех троих, на ком клятва, он запомнил и передал их личности хозяину. Уверена, за парнями теперь начнут присматривать. А почему остальные юнца даже не вспомнили? вздернул бровь кроди. Элементарное воздействие забвения! «Точечная, касающаяся одного человека. На него много сил не надо», — объяснил задумчиво Ксьер. «Тогда почему мы не попали под это воздействие?» — сверкнул глазами Райс. «Айша поставила на нас непроницаемый щит», — бросила машинально, посматривая на черноволосого красавца, потом на Галину. «Интересно, она специально дала у мертвю созвучное с ее другом имя». Ни разу за все время наша подруга не призналась, нравится ей кто-нибудь или нет. Но сейчас, когда я получила обратно возможность испытывать эмоции, ко мне вернулась и наблюдательность. Вот я и заметила то, на что не обращала внимания раньше. Взгляды на Райса и на Мирянка старалась бросать украдкой изредка, но я успела их заметить. Сам юноша тепло относился к Галине, но, увы, мужского интереса в его глазах не было. Он смотрел так, как леви, на каждую из нас. «Заметила?» — шепнул на ухо Ксьер и глазами указал на некромантку. Я кивнула. Лидышка вздохнул с легким сожалением и признался. «Он уже семь лет как помолвлен. Твоей подруге ничего не светит, к сожалению, хотя они могли быть красивой парой. Надо ее предупредить, чтобы не питала пустые надежды», приняла решение и получила одобрительный кивок. Вечер продолжался. Я пила мало, все больше наблюдала. В другое время составила бы друзьям компанию и напилась от души. Но пока кто-то пытается меня подчинить, расслабляться нельзя. Хотя я делала усиленно вид, что меня пробрало. Громко смеялась, пыталась петь песни. Галина вообще предложила станцевать на столе. Но здесь такое не принято. Пришлось отговаривать ее всей компанией. Девушка смирилась, но танцы на столе заменила на песни с земли. Репертуар она выбрала забавный и необычный. Шлягеры типа «Все мы бабы-стервы» перемежались с любимыми в народе «Валенками», «А я люблю женатого» и «Ой, мороз, мороз, не морозь меня». Заслушались не только мы, но и многочисленные посетители таверны. Пару песен я машинально подпевала, но остальные Галина исполняла соло, благо голос у девушки оказался хороший, ей бы на сцене выступать. Стоило некромантке закончить петь, раздался шквал аплодисментов. Галина встала, искренне улыбаясь, раскланилась публике. Подобного триумфа она не ожидала. И тут Савр предложил. «Не хотите прогуляться? Погода сегодня чудесная. Заодно можем сделать доброе дело помочь одному почтенному артефактору избавиться от напасти, пробравшейся в дом». «А почему он обратился к тебе, а не в службу магического контроля?» — удивился Лефи. «Они берут непомерную плату, а почтенный мастер Кровис не так богат. Еще и амулеты у него перестали брать, все из-за той же напасти. Неудачу она приносит», — заявил юноша, состроив умоляющей глазки. «Я никуда идти не хотела, о чем и сообщила. Ксер меня поддержал». Лефи с Райерой, поколебавшись, тоже отказались. Понятно, что Кроди и Райс с готовностью поддержали друга, как и жалостливая Галина. Она кивнула, подтвердив, что сходит с друзьями и поможет, чем сможет. Несколько минут она еще смотрела на меня, пытаясь говорить, но я оказалась категорична. И не потому, что не желала помогать, нет. Все было намного банальнее. Моя интуиция просто вопила, что ноги моей там быть не должно. И я ее послушалась. Пожелав удачи, развернулась и отправилась в другую сторону, попросив некромантку сообщить, получилось у них или нет. Я не сомневалась в ее способностях, если действительно требовалась помощь. Перед тем, как покинуть темных, успела заметить злой взгляд Савра. «Как интересно! Чем же я ему не угодила? Тем, что отказалась идти непонятно куда? Странная ситуация, да и парень за лето изменился!» — Вырвалась у меня вслух. «Ты о ком?» обернулась обогнавшая меня Райера. А Саври!» — ответила и резко сменила тему. «А почему вы отказались идти к артефактору?» «Сомнительное мероприятие, да и вряд ли бы мы смогли помочь. Все же это прерогатива темных, изгнания нечисти», — признал Лефи. Подруга в этот момент о чем-то задумалась. Стоило брату замолчать, она высказалась. «А мне не хотелось. Да, без всякой видимой причины. Просто не захотела туда идти. — Я тоже. Будто ноги не желали двигаться в ту сторону, — пояснил Ксиер, как только я перевела взгляд на него. — А ты почему отказалась, да еще так категорично? — Интуиция! Она дурниной вопила, чтобы я не следовала за парнем, а при упоминании артефактора меня вообще в озноб бросила. — Знаете, вся эта ситуация начинает меня напрягать. Не знаешь, кому верить, а кому нет. Тихо прошептала подруга. «До недавнего времени в нашем мире все было тихо и спокойно. Но вдруг кому-то понадобилось покушаться на императора и его супругу. Потом на наследника. И в академии творятся странные дела. Кто-то из наших приятелей всеми силами старается подчинить Ильку. Зачем? Почему именно ее?» «Хороший вопрос. Правильный!» — кивнула подруги. «И ответ на него мне очень хотелось бы узнать. «Вряд ли всему виной мои прошлые заслуги в создании новых заклинаний. Да и титул никакой роли не играет. Но тогда что?» «Может, иномирное происхождение?» — внес предположение Лефи. «Вряд ли», — покачала головой. «О нем знаете только вы, и Галина», — сказала и застыла. «Она слишком доверяет своим друзьям. Могла ли им сообщить?» «Надо будет узнать у нее завтра», — глухо отозвался Ксьер. На лбу парня залегла складка. «Узнаем. Но все равно я пока не понимаю, какое отношение мое происхождение, пусть и иномирное, имеет к императорской семье. Как связано покушение и попытка меня подчинить?» Задала вопрос, но ответа ни у кого не было. «Кстати, о подчинении. Ксьер, посмотришь? Или сегодня ради разнообразия мне решили дать выходной? Не хочу тебя огорчать, но... Вот. В мгновение ока на ладони парня появилась уже знакомая вещица. «У нас скоро целая коллекция будет. Надо бы у магистра Лаврата узнать, есть ли возможность превратить эту гадость во что-то более полезное. Но как кто-то из темных мог прицепить на тебя амулет? Ты же сидела между Лефи и Ксьером. Ни один некромант к тебе не приближался». Подруга с подозрением уставилась на брата, потом на ледышку. «Здравствуйте, пожалуйста! Нам только не хватало друг друга подозревать!» — мгновенно возмутилась я, и девушка потупилась. «Рай! Понимаешь, темные хорошие ребята, но за лето они изменились, и больше всех савр! В нем появилось нечто... Даже слов подобрать не могу!» «Он стал еще темнее!» — хохотнул Лефи. «И ведь не поспоришь!» «Да, ты прав. А еще исчезла та легкость в общении, которая была раньше. Появилась напряженность, словно не с другом разговариваю, а с порождением злой тьмы, которая к нашей госпоже не имеет никакого отношения». «Сканирование ничего не дало. Мысли кристально чисты, что удивляет больше всего и наводит на размышления», — подхватила питомица. «Но больше всего меня настораживает» что я не смогла заметить, как в волосах Ильки появился амулет. Это магия высшего порядка. Студентам такая неподвластна. Даже не все магистры могут использовать искажение пространства или остановку времени, чтобы быстро и незаметно оказаться рядом для закрепления артефакта. «А если это не один из наших друзей, а кто-то под его личиной?» — сделала предположение подруга, но его отмел Ксьер. «Нет, это действительно они. Я проверил, использовав нашу последнюю разработку. Пришлось, правда, уйму сил потратить, чтобы скрыть ее невидимостью. Все остались, как и были, уже знакомыми нам личностями», — пояснил Лидышка. «Однако ментальная составляющая на них не подействовала. Тут-то и закрадываются сомнения. Кто ставил на них щиты такого уровня? Ведь осечек у нас еще ни разу не было». Как много загадок появилось. Хотелось поскорее разгадать их и жить спокойно. Как бы ни был сложен прошлый год, но этот превзошел самые смелые ожидания. Происходящее напрягало. Сложно расслабиться, когда даже не представляешь, с чем имеешь дело. Мы молча шли по улицам города, на небе ярко поблескивали звезды, казалось, подмигивая нам. Фонари освещали путь, Свежий воздух давно выветрил алкоголь, оставляя голову ясной. Где-то заухала сова. Я на миг притормозила. «Какая сова в городе?» Но тут же мои мысли прервал возглас Лефи. Парень просто светился энтузиазмом. «У меня предложение, а давайте проследим за некромантами, узнаем, с кем они встречаются, о чем говорят». «Как ты себе это представляешь?» «Думаешь, они не заметят слежку, каждый имея собственное умертвие?» — скептически спросила Райера, и брат ее мгновенно сдулся. «Да, о них я не подумал. Но ведь по-другому мы не узнаем, кто из них пытался прицепить тот гадский артефакт!» — не сдавался юноша. «А что ты намереваешься узнать с помощью слежки? Думаешь, они приведут нас к заказчику?» — предположила, слабо представляя процесс. Никто из нас раньше с подобным не сталкивался, да и сноровки маловато. «Ну да», — Лефи почесал затылок, — «кто-то из них должен же брать где-то эту гадость. Мы могли бы выследить, кто кому поставляет артефакты». «Нет, нас в два счета вычислят. Мы окажемся слишком легкой добычей», — вздохнула с сожалением. Ксьер, все это время молчавший и обдумывающий какую-то мысль, Резко встрепенулся, оглядел нас и с улыбкой возвестил. «Лефи прав. Нам действительно стоит проследить за некромантами, но... не самим!» Получив три скептических взгляда, пояснил. «Следилки! Если кто-то из них пытался прицепить амулет на тебя, мы таким же образом можем устроить небольшие кристаллы на них. Это новейшая разработка магического департамента расследований. А откуда они у тебя? В голосе Райеры снова проснулось подозрение, но Ксьер широко и искренне улыбнулся. Спрячь свои коготки. Я успел побывать на границе по делам отца, и мое задание пересекалось с миссией дознавателей соскорей. Откуда вы думаете, Тарана? Мы как раз следили за одним неблагонадежным типом, которого отец заподозрил в предательстве. С помощью таких следилок мы и вышли на логово нежити на границе которую собирались переправить к нам. «Мне интересно, почему именно сейчас вдруг активизировались преступники? До этого все было спокойно», — посмотрела на Ксьера. «Он у нас самый умный, многое знает». «Мы перепробовали разные способы, чтобы выяснить это. Но пока результатов нет», — Лидышка развел руками. «Каждый из нас задумался о своем. Мне вдруг вспомнилась война на Земле. Судя по хроникам... Это было страшно, а здесь еще и магия в ходу. Последствия могут стать ужаснее во сто крат. А еще на память вдруг пришли слова Галины, сказанные в первую нашу встречу в Академии. Отпронзившей меня мысли стало не по себе. Я даже рот приоткрыла, сдерживая крик. «Илька, что с тобой?» — забеспокоилась Раира, заметив мое состояние. Безумным взглядом обвела друзей, и выдала не менее безумную идею. Вы помните, как Галина рвалась спасать мир? Она не сомневалась, что попала сюда не просто так. А что, если есть еще такой же попаданец, решивший, что он здесь для завоевания или, по его мнению, спасения мира, и, получив силу, решил начать с императорской семьи? «Да ладно!» Только безумец способен пойти против бессмертного монарха. Никто толком не знает, какой расе он принадлежит, но всем известно, что убить его невозможно, — попытался опровергнуть мои домыслы Лефи. «Вот именно. Все знают. Местные!» — прошептал Ксьер и посмотрел на меня. «А твоя идея не лишена смысла. Если вспомнить, какой была Галина год назад... Можно предположить, что это иномерянин ничего не знающий о правителях и решивший получить, как говорила наша подруга, кучу бонусов. А самый большой из них — корона. В пользу этой идеи говорит и то, что Маргат, тот первокурсник в таверне, не знал о клятве принца, хотя многие об этом осведомлены. «Подожди, не сходится!» — Лефи замахал руками, а на наши недоуменные взгляды пояснил. Если многие знают, то почему не просветили пришлого? И еще, на такую безумную затею нужны деньги. Откуда они у того, кто недавно попал в наш мир? Вряд ли кто станет помогать просто за идею. Да и народ доволен правлением нынешнего императора. Зачем кому-то смена власти? Вот с этим нам и предстоит разобраться, — непримиримо отозвался Ксьер. Но если Илька верно угадала то где нам искать этого иномерянина? Не смогла смолчать Райера и нахмурилась. «Вряд ли он на каждом шагу станет трубить, что явился сюда из другого мира». «Думаю, нам поможет бабушка. Она ощущает открытие портала. Вдруг нам повезет, и она сможет увидеть, кого занесло в этот мир». И я двинулась к парку, намереваясь позвать отца, чтобы он связался с бабулей. Вызов по нити связи, Дался легче, чем в прошлый раз. Папа появился недовольный, раздраженный и взъерошенный. Заметив нашу честную компанию в добром здравии, расслабился, но лишь на мгновение. Взгляд его стал пытливым. «Что у вас опять произошло?» «Папа, ты можешь связаться с бабулей?» — спросила, раздумывая, как ему рассказать о своих домыслах. «Зачем она тебе?» Напряжение возросло, я вздохнула, и посмотрела на родителей с самым невинным видом. «Не убедила», — отрезал отец и усмехнулся. «Так зачем?» Ксиер принял огонь на себя. «Герцог Дорги, у нас появилась идея, кто может быть возмутителем спокойствия». «И каким выводом вы пришли?» В глазах отца огонек интереса. Злость прошла, он снова спокоен и собран. «И намерянин?» решивший, что ему дали второй шанс, чтобы он спас мир. Они почему-то помешаны на этом спасении. Но в его понимании виноват во всем император. От него и решил избавиться пришлой, не озаботившись толком узнать о мире, в который попал, — объяснил друг. На лице отца мелькнула усмешка. «И ты хотела связаться с бабулей, чтобы уточнить, было ли открытие портала?» Я кивнула. «Она тебе не понадобится. Пришлого мы нашли. Им действительно оказался и намерянин с Земли. Благодаря вам с Галиной портал открывается все чаще. Из-за вашей связи произошло смещение пространства. Оба мира стали как бы отражением друг друга. Вот к нам и стало заносить твоих соплеменников. Маги уже работают над защитой и запечатыванием. Но этому удалось проскользнуть незамеченным. Даже фон нарушен не был. Его образ мы считали с воспоминаний одного из арестованных за распространение смуты. Парень лет двадцати пяти. Он реально считает, что необходимо избавить мир от монаршей тирании. Собрал вокруг себя обедневших аристократов и вещал о лучшей доле, когда будет свержен монарх. Самое удивительное, ему верят, и за ним идут. «Не за ним идут, а за возможностью обогатиться за чужой счет!» — скривилась я. Ты же сам понимаешь, что каждый надеется найти теплое местечко возле нового правителя, каким себя видит тот парень. Но ему почему-то никто не рассказал о бессмертии императора. Рассказали. Но и номерянин считает себя едва ли не богом. По его словам, если его закинули в этот мир, значит, дадут возможность уничтожить правителя. Он реально в это верит и своей верой заражает остальных. Тогда он еще больше идиот, чем я думала, и позорит своим поведением и намерян». Жестко произнесла, глянув на друзей. Потом снова обратилась к отцу. «А ты не знаешь, откуда у него артефакты с чарами подчинения? И еще, не может так статься, что это очередное развлечение богов? Может, им снова скучно стало?» «Точно не знаю, но обязательно выясню. А что касается богов, я бы не удивился». Любят они пошутить. Наверняка опять слишком много выпили и устроили подставу для всего мира, чтобы не расслаблялись. А то засиделись без войны попыток переворота. Перед лицом герцога замаячил свиток. Быстро прочитав его, папа встал. Мне пора. А вы не ввязывайтесь в сомнительные мероприятия. Оставьте это дело профессионалам. Конечно, само собой, поспешно пообещала, но мне кажется, не поверили. Будь у отца больше свободного времени, наверняка прочел бы лекцию, а так ему пришлось спешно покинуть нас, перед этим бросив выразительный взгляд на Ксьера. Парень едва заметно кивнул, а я усмехнулась про себя, наивный. Не сговариваясь, мы развернулись и направились к академии. Скоро должны закрыть ворота. Никаких предположений не строили, просто молча шли и разглядывали ночной город. Когда до ворот оставалось совсем немного, дорогу преградили трое. И все бы ничего, но на них стояла такая мудреная защита, от которой у меня глаза на лоб полезли. Кажется, это непростые работники ножа и топора явились именно по нашей душе. Вот и пришло время испытать наше изобретение в деле, а не на призрачных фантомах.